Глава 21. Сон полковника. Это случилось 20 лет назад. Стояла весна 92-го года, и как всегда природа вяло просыпалась. Тогда сырая пора изменений в жизни не предвещала. Цикл за циклом мир засыпал, а затем просыпался. Год за годом Соколов однообразно встречал начало весны. В руках кружка горячего чая, книга или же винтовка, если он выбирался на охоту. В голове мысли и еще раз мысли. Он любил думать, и пора измороси и непогоды было отличным для этого временем. Но тот март отличался от прочих. На охоту он всегда брал свою жену, свою милую Елену. И скользкие дороги сыграли с ним злую шутку. Один из поворотов подарил ему вечную хромоту и неспособность видеть свою любимую. Нет, он не ослеп. Просто вылетев через лобовое стекло, его супруга сломала позвоночник. Андрей так ярко вспомнил тот день, будто бы снова его переживая. После аварии он вернулся домой. В тёплом пледе, который Лена всегда брала в холодный лес, было завёрнуто её тело. На порог дома выбежала Елена-младшая. Девочке было тогда восемь, и она получила свою порцию правды. И дозы той хватило, чтобы навсегда возненавидеть отца. Диме, который тогда был ещё совсем маленьким, страшный секрет не открыли. Он так и рос, думая, что мать умерла по велению судьбы. Но Соколов знал, что груз вины лежал только на его плечах. Тот день изменил его душу и его жизнь. Будучи не так слишком-то общительным, полковник отгородился от людей. Вина за содеянное мучила его так сильно, что полковник несколько раз едва сдерживал себя от петли. Тогда-то его и захватили идеи, направленные против современного мироустройства – Смерть жены умертвила то социальное, что в нем оставалось, и офицер погряз в идеях трансформации общественного сознания и самой системы. Именно той весной и родилась его эра серебра, концепция идеального мира. С тех пор в большинстве людей он видел ничто иное, как издевательство над словами популярного ярлыка «человек-венец природы». Единственное, что приносило ему радость, как в случае с ежегодными штабными комиссиями, Это унижение этих глупых существ. Великое горе всегда приносит великие потрясения. Потрясения же часто подталкивают к самым темным мыслям. И Андрей нашел свою темноту. Желание детей покинуть отчий дом не вызвало у него большого горя. Наоборот, он с радостью поддержал стремление своих чад. Ему было просто невыносимо заглядывать в глаза ребят. Прячась за маской заботливого отца, он едва дождался их совершеннолетия. Когда двери их семейного дома хлопнули за младшим Димой, боль слегка разжала свою хватку. С того времени он наконец-то остался один, и только великие планы, только страстное желание загладить свою вину теплило в нем искру жизни. Вспоминая те горькие обрывки лет, полковник смотрел на неутихающую за окном бурю и думал, что судьба наконец преподнесла ему подарок – шанс воплотить свои мечты. Равиль вернулся через полчаса. Вернулся с хорошей новостью. «Мы нашли его», — не без самодовольства произнес большой человек. «Быстро, однако», — заметил полковник. «Парень с крашенными волосами. Такое не пропустишь», — улыбнулся лаборант. «Молодец», — коротко похвалила подчиненного Мария. Здоровяк растаял и опустился на стул. Серебристый барбют скрывал его лицо, но Андрей готов был поклясться, что чувствует довольную улыбку Равиле. «Тело в лаборатории. Я также велел доставить туда любого другого мертвеца для сравнительных тестов», – уточнил мужчина. Мария кивнула и жестом призвала к вниманию. «Подведем итоги», – начала доктор Гирш. «Внизу мы имеем два тела. Сравнив образцы тканей, жидкостей и крови с образцами одного из выживших, есть шанс, что мы найдем отклонение. Если нет, то будем думать дальше». С рассуждениями женщины все были согласны. Ну что ж, приступим. Как полководец перед главным боем, Мария Захаровна бросила последний взгляд на темноту за окном и поднялась из-за стола. Комнатка лаборатории была небольшой. Три хирургических стола, на двух лежали накрытые до пояса трупы. На полу и кое-где на стенах виднелись подтёртые следы крови. На ближней кушетке лежал тот самый юноша с белыми волосами, на следующей – какой-то человек с обезображенным лицом. Кроме доктора Гирш, Равиля, полковника и старика, в комнатке было еще два человека в защитных костюмах. «Татьяна и Стас Невские будут нашими ассистентами», – представила молодых людей Мария. Соколов пожал протянутую руку мужчины. «Андрей Соколов», – кивнул полковник. «А это Арнольд Шторн», – указывая на склонившегося над каким-то аппаратом человека, добавил офицер. Пожилой инженер был так занят изучением большого металлографического микроскопа, что на вновь прибывших совершенно не обратил внимания. «Очень приятно, но мы вовсе не врачи», – прозвучал смущенно женский голос. «Не беспокойтесь, мы все вам объясним, все покажем», – снисходительно ответил Равиль. Молодые люди были теми самыми супругами-путешественниками, о которых рассказывала Мария. Татьяна была школьным учителем, Станислав – биологом в Питерском НИИ. Когда все мензурки были заполнены нужными растворами, электронные микроскопы включены и мирно загудели центрифуги, доктора и их помощники были готовы к работе. «Товарищ полковник!» – как-то подозрительно вежливо начал Равиль. «Не откажите нам в чести. Нам нужен образец для сравнения. Ваше тело сгодится!» – зловеще закончил лаборант. «Ну, брось! Не пугай Андрея Михайловича!» – улыбнулась Мария и мягко продолжила. «Нам ведь действительно нужно здоровое тело, а среди здесь присутствующих вы единственный, кто не занят делом и не...» Оборвалась гирш. «Ничто!» – насупившись спросил Арнольд. «Не такого почтенного возраста!» – выкрутилась Мария Захаровна. «Нехотя!» – полковник лег на свободную кушетку. «Как крыса какая-то, этот обрезанный прав!» Пронеслись в его голове неприятные мысли. Полковник мало кому доверял, и перспектива лечь под нож озлобленного еврея восхищения не вызывала. Однако все страхи Андрея оказались напрасны. Мария, ее лаборант и молодые ассистенты оказались прекрасной командой. Гирша отдавала приказы Равилю, который, в свою очередь, быстро и четко объяснял молодоженам, что делать и что принести. Лишь дважды Татьяна обронила какие-то подносы, но большого вреда это не принесло. Станислав же и вовсе действовал удивительно слаженно. Минут через сорок, когда часы показывали 8 вечера, все было закончено. Полковник был изнеможден. Трежды кровь из вены, кусочки тканей, волосы, образцы жидкостей. Казалось, доктора высосали его, как гигантские комары. Соколов чувствовал, как протестует его тело. Хотелось спать. «Вот и все. Теперь вам лучше отдохнуть», — склонилась над полковником Мария. «Присоединяйтесь к тому милому старикашке». Полковник повернул голову. Откинувшись на спинке стула, у самой стены лаборатории шторн спал, как ребенок. «Вот засранец!» – улыбнулся Соколов, и как бы в ответ прозвучало прерывистое сопение старика. Все посмеялись, и Андрей было хотел методом ротоподъем пробудить Арнольда, как его остановил задыхающийся от смеха Аравиль. «Ладно тебе, полковник, старый же человек, того гляди сердце от страха замрет». По-мальчишески раздосадованно, Соколов будить старика не стал, и, не найдя себе другого занятия, развалился на соседнем с Арнольдом стуле. Доктора вернулись к микроскопам, и через пять минут ария сна исполнялась уже дуэтом. Последний образ, промелькнувший перед глазами засыпающего человека – образ Христа. Последние слова, донесшиеся из глубин памяти, были слова храпящего по соседству немца. «Молодушные найдут ответ именно в нем». Эхом отражалось в голове, пока сон не поглотил его целиком. Полковник спал, и пылающая в его сердце ненависть породила странное видение. Он слышал тишину. Вокруг одинокого холма властвовала тишина и мягкий замогильный покой. Не было слышно ни звука, лишь изредка, как-то судорожно и боязливо поскрипывал крест, венчающий, словно корона ветхого правителя, пик холма никогда великий символ Исполины и Покровителя людей ныне представлял собой жалкое зрелище. Тусклый свет луны скользил по поверхности креста, как бы обнажая его наготу, обнажая бесчисленные следы времени, испещрявшие тело знака людского. Давлеющее над крестом небо грозно и молчаливо взирало на обреченное распятие, отчего ржавый крест казался еще более жалким и беспомощным в преддверии неминуемого. Картина освещенного светом луны холма, одинокого стража времени и его узника завораживала и привлекала взгляды немногочисленных путников, рождая в их душе смуту и странную тревогу. Однако оглядываться назад было поздно. Поздно было и что-то исправлять. Бич тьмы и нового рождения приближался. Он видел, как приближалась стихия. Стихия буйствовала. Безумство ветра было за гранью, воздух был словно пропитан эманациями чистого зла и всепронизывающей ненависти. Все, что стояло на пути, стиралось, все, что препятствовало потоку, предавалось забвению. Чуткое ухо могло бы уловить едва слышный шепот ветра, убить, низвергнуть, очистить. И, наконец, все было окончено. Стихия добралась до одинокого холма свидетеля прошлых эпох, вечного зрителя, обрамленного короной былой эры, ненавистным ветру распятия. Мгновение, вновь тишина. Стихия, будто предвкушая торжество, наслаждалась мином. Лишь нарастающий победоносный гул свидетельствовал о завершении пути, рождении нового начала. Евой достиг своего апогея. Разорванный и вырванный насильно из земли, знак слабости людской, разметан был на лиге вокруг холма. Проблески ржавого металла были видны среди груд, раздавленных ветром окровавленных тел. Но скоро и этот свет исчез. Успев взглянуть на новый, чистый мир погас навеки. Пробуждение было резким, кто-то тряс его плечо. Яркое видение еще стояло перед глазами, таких снов Андрей не видел никогда. Проспался, послышался знакомый бас Арнольда, и полковник пожалел, что не пошутил над старым пройдохой. Но «Ну зачем трясти-то, гневно отбросил руку штор на Соколов. Тише, тише. Ты два часа как без сознания. Наши доктора уже все проверили, спокойно ответил Арнольд. Полковник взглянул на часы. Действительно, было начало 11. -го. И каковы результаты? Поднимаясь со стула, вяло поинтересовался Андрей. Мария с пареньком пошли еще что-то проверить, но пока что... Арнольд запнулся на полуслове. О чем-то бормоча между собой, в лабораторию вернулись доктора. В руках они держали какие-то бумаги и с виду были не в духе. Ни слова не говоря, люди прошли к одному из больших микроскопов. Отыскав что-то среди листов, Мария поместила под линзы аппарата одно из лежащих на столе стеклышек с капелькой крови. Через несколько минут, когда оба человека окончательно в чем-то убедились, Соколов услышал короткий диалог. «Ничего», – произнесла Мария. «Да, аппаратура не врет. Те же результаты мы получили в химической». Нервно отшвырнув бумаги, доктор Гирш повернулась, и в этот момент на проходе появились молодые супруги. «Мы что-то пропустили?» – спросил юноша. «Мы были голодны и перекусывали», – словно извиняясь, объяснила девушка. «Да ладно вам», – отмахнулся рукой Равиль. «Плохие новости. Прошу собраться всех в ректорате», – строго произнесла Мария. «А вы, молодые люди, пожалуйста, предупредите всех остальных. Минут через сорок в 11 я жду всех в главном зале, там, где мы собирались до приезда чужаков». Супруги, понимающие, кивнули и первыми вышли из лаборатории. Через минуту в белоснежной комнатке хозяйничать осталась тишина. За круглым столом опять собрались люди, и были все они хмурые. «Ну что, никаких больше соображений?» – обреченно спросила Мария. Женщина и ее помощник поделились результатами тестов, и в воздухе повисла неприятная пауза. И дело было в том, что тесты эти никаких результатов не принесли. «Мы сделали все, что могли. Проверили тела на вирусы и бактерии, тщательно исследовали возможных химического отравления, но ничего, результаты те же, что и для здорового тела полковника», – не менее уныло добавил равиль. И даже вскрытие не дало результатов. Никаких структурных изменений. Морфология нормальная, окрас тоже. Сказала доктор Гирш и вымученно улыбнувшись добавила. Нормальный, конечно же, для обмороженных покойников. Равиль притворно посмеялся и вдруг задумчиво произнес. Есть что-то, чего мы не учли. Точнее, должно быть что-то. Все присоединились к раздумьям лаборанта. Нужно узнать, что общего у тех, кто выжил первым прервал молчание соколов. «Да ты что? И как это мы не догадались?» – огрызнулся Равиль. «Мой друг хочет сказать, что это очевидное решение. Как вы думаете, зачем я тогда приказала всех созвать?» Стараясь сдержать гнев, полковник медленно, расставляя интонации, пояснил. «Скорее всего, вы решите опросить народ на тему здоровья, генетических болезней и смертности в их семьях. После этого, очевидно, вы подобьете какую-нибудь статистику и будете искать нечто общее для всех людей. Андрей выдохнул и продолжил. Однако, после столь тщательных исследований, не кажется ли вам, что разгадка лежит в другой области? Всегда можно что-то пропустить. Да и что может еще объяснить массовое помешательство, как неглубокий последовательный анализ? Нехидно спросил Равиль. Внезапно для всех заговорил Арнольд. «Дорогие мои, вы все правы, однако я понимаю, к чему ведет полковник. Глубокий и последовательный анализ, конечно же, нужен, но вот анализировать нужно совсем другое. И даже не условия жизни и работы, искать нужно в другом направлении. К примеру, уровень образования». Все замолчали, обдумывая слова старика. Соколов и сам хотел предложить нечто подобное, но исследовать социальное родство выживших ему в голову не пришло. Идея оказалась настолько сумасшедшей, что сразу пришлась полковнику по нраву. «О чем я и говорил?» – одобрительно кивнул Андрей. «Безумие!» – хмыкнул лаборант. «Нам нужно поднять истории болезни, хотя бы со слов людей, но узнавать, кто с вышкой, а кто нет – полный бред. Давайте еще узнаем, кто какие цветы предпочитает. Или нет, я придумал. Узнаем общие мечты. Я вот, к примеру, о пони мечтал, но родители говорили, что сперва мне похудеть нужно. Прекрати!» Повысила голос Мария, и Равиль замолчал. «Что за предвзятость? Я бы не стал так критично подходить к идее господина Шторна. Но в одном я с тобой, Равиль, согласна. Сначала займемся историями болезней». «Да вы так вечность можете искать иголку, а она даже в другом стогу!» Взорвался офицер и подскочил со своего места. «Я настаиваю на отвлеченном от медицины исследовании. Я могу подготовить вопросники. Сядьте на место. Мы будем делать так, как сказала я». Властно прикрикнула женщина. «Или вы хотите покинуть нашу команду?» Через минуту все успокоились и решили друг другу не мешать. «Если мы зайдем в тупик, будет ваш черед», пристально смотря в глаза полковнику, сказала Мария. «А пока прошу меня извинить. Без 10.11 должна прибыть машина с рейдерами. Впервые наш экипаж побывал в северной части города с той стороны реки. Мне нужно их встретить. Жду всех внизу, не опаздывайте». Напомнила доктор Гирша собрании и хлопнула дверью ректората. «Никогда не перечь ей!» С угрозой в голосе сказал Равиль, как только Мария покинула кабинет. «Да хватит тебе, как пятнадцатилетний, ей-богу!» Отмахнулся от угрозы Соколов. «Придет мое время, и я лично вышвырну тебя под радиоактивное небо. Вышвырну голым, и буду смотреть, как ты разваливаешься на части!» Тихо проговорил Равиль. «У тебя, дружок, видимо, с физикой в школе проблемы были. Уровень ионизирующего излучения нужен в десятки раз больше. А с фоном в тысячу микрорентген он разве что от рака умрет», – пошутил старик. «Ничего, подожду. А вы, дедуля, несмотря на все мое уважение, если этому уроду будете подыгрывать, отправитесь следом». Не уловив юмора, продолжил лаборант. «Ладно, что-то после разговора с тобой, офицер, вечно хочется в туалет. «Не задерживайтесь, через семь минут собрания». Равиль неуклюже выбрался из-за стола и вышел в коридор. Полковник посмотрел на Шторна, старик о чем-то думал, и вдруг с его губ сорвалось. «Сваливать нам нужно отсюда, сваливать и побыстрее». «Вы этого болвана испугались? Бросьте!» – покачал головой Андрей. «Если этот болван доберется до власти, нам с тобой не сдобровать. Такие люди не потерпят конкуренции». Но бразды правления пока у Гирш, нам нечего бояться. Ключевое слово «пока», – кивнул Арнольд. «Все может измениться. Ты ведь видел, как за сутки преобразился знакомый нам мир?» «Нет», – покачал головой полковник, – «сейчас не то время, чтобы бояться предательств. Люди-то едва дух перевели, и паника еще не оставила их сердца. По всем законам социальной психологии, сейчас все будут держаться как можно ближе друг к другу». А вот когда опасность минует, тогда-то и начнутся распри, но мы будем готовы, поверьте. Я надеюсь, что ты прав, но нельзя забывать, что мы не в простой ситуации и окружены совсем непростыми людьми, поэтому и законы твои могут здесь не работать. Полковник непонимающе посмотрел на Шторна и переспросил. «Поясните. Мир можно описать схемами, и все предметы и явления можно охватить сетями науки». Но вот один японец говорил, что не все застревает в тех самых сетях. Есть предметы поменьше, которые вываливаются из невода, либо же совершенно невидимы для самих сетей», – туманно объяснил Арнольд. «Ближе к делу. Вся эта восточная софистика гроша ломаного не стоит, если в ней нет нормальной логики», – с недовольством в голосе попросил полковник. «Я к тому, что все ваши модели и схемы, возможно, действительно работают, но имеют они место в нормальном мире». «Мы же, те, кто остались, и есть те самые маленькие предметы, которые выпали из заброшенного смертью невода. А значит, и схемы, и модели могут для нас не работать. Понимаете мою мысль?» Понизив голов, закончил старик. «Боюсь, что да», — ухмыльнулся Андрей. «Не знал, что вы разбираетесь в этих бреднях. «Сынок, когда лет уже под сотню, хочешь, не хочешь, а знать будешь очень много. И даже такой вот чепухи» залыбался Арнольд, было видно, что слова полковника ему льстили. Ладно, полковник, поговорить мы с тобой еще успеем. давай не будем опаздывать. Причувствуя волнение, соколов закрыл за собой дверь ректората и похромал вслед за шторном. А волноваться было от чего. Общий сбор был идеальным местом для того, чтобы забросить зерна его идей. Ты поведешь их за собой. крутилась в голове одна лишь мысль. Люди подошли к лестнице. Он был уверен, что донесет выношенные за годы идей до испуганных людей. И они увидят в нем новую силу. Он был уверен, что его эра серебра – абсолютно новая концепция существования человеческого вида, единственно верная форма бытия. И его уверенность должна передаться людям. «Ты обязан их убедить», – уверял себя полковник. Годы назад он проработал свою идею общественного управления – Десятки книг по философии, психологии и даже генной инженерии. Все это прошло и отсеялось в его голове. И вот она, подходящая ситуация, а ноги трясутся, будто выбивая чечетку. Когда полковник и его старый друг прошли первый пролет, внизу послышался крик. «Мария! Доктор Гирш убита!» – вопил знакомый голос молодой Татьяны Невской. И по спине офицера пробежал холодок.